Глава 13. Лану для сохранения остатков человечности срочно потребовалась смена впечатлений. Он занялся незадачливыми покорителями космоса, на продаже которых эффективные менеджеры намеревались пополнить личные пиратские пенсионные счета. У Херши и Джига нашлись базы официального языка мира, что грабили их предыдущие работодатели. Это обстоятельство могло существенно облегчить диалог, однако Лан решил не форсировать контакт. Проявлять излишнюю осведомленность психолог счел преждевременным. Этим он мог заранее насторожить партнеров, посеять ненужные подозрения. В том самом зале, в который цветики вломились из причального отсека, их расконсервировали, провели курс биоблокады, и внутренне готовые к самому страшному горе-колонизаторе предстали предприветливые очи симпатяги Ландыша. Он решил сначала расположить к себе. Продемонстрировал в руке грозный на вид разрядник и поманил за собой ладошкой. «Сообразили!» Двинулись следом робким стадом. Лан отметил, что, имеет дело с каким-то сообществом, не безразличных различных друг другу людей. Построились как кабаны. В авангарде и арьегарде брутальные самцы. В середке девушки за ручки с романтического вида юношами. Судя по растерянным, неуверенным взглядам, молодые люди никакой экстремальной подготовки не имели. Выстроились так элементарно, следуя генетической памяти. Для начала Лан устроил простую экскурсию по станции. Начал со столовой. За едой понемногу разговорились, даже попытались к нему обращаться. Ему не составило труда глуповато улыбаться и вежливо кивать на вопросы, типа «Откуда ты такой взялся, урод тупой?» или «Здесь есть кто-нибудь посмышленный? или «Все такие же дегенераты, как ты?» Первое предположение, что их корабль кем-то захвачен, опровергал вид и размеры помещения. В их звездолет никак бы не влез в зал, где происходило коварное кормление, несомненно, с целью задабривания, чтобы втереться к ним в доверие и что-нибудь выведать. Молодых людей чего-то совершенно не смущало видимое незнакомство Лана с их языком. К чести покорителей галактики прозвучали разумные, преимущественно женские голоса. Они негодовали на глупость и неблагодарность. Ведь ясно же, что с кораблем что-то случилось, а этот симпатичный парень их всех спас. Хотя бы потому ясно, что еще не съел и не изнасиловал, он даже улыбается. Лана особо отметил несколько задумчивых проницательных взглядов, брошенных молчаливыми, брутальными самцами. Те не спешили с выводами, никак не реагируя на прозвучавшие версии. Из бордельного зальчика, чтобы продемонстрировать размеры станции, повел гостей коридорами. Те вскоре потрясенно притихли. По дороге специально заглянул в парк дроидов. Как раз угадали к пересменке. Лан поболтал с за его друзьями. Для ребят все это оставалось игрой. Но ведь на самом деле из космоса влетали в ангар фантастические машины. Из них выходили мальчишки, девчонки, весело приветствуя Лана. Что-то возбужденно обсуждали, смеялись. Потом в роботов полезли их приятели. Машины стартовали в пространство, а ребятня, гомоня, запросто потопала куда-то вглубь космического города. Рожи молодых ученых частью вытянулись, частью напряглись. У всех загорелись глаза неподдельным интересом. Наконец дошли до операционного зала научного отдела Зича Шуи. Только не нужно заранее пугаться, никого там не резали. На столах стояли клавиатуры, манипуляторы. Над столами светились голые экраны. У пиратских умников не было нейросетей или гнезд прямого подключения. Отсюда они управляли киберсистемами станции. В головах гостей Лан тоже не почувствовал никаких дополнительных устройств, поэтому и привел их к этим древним устройствам как-то налаживать контакт. Цветики с его подачи очень заинтересовались, как станут строить контакт молодые ученые из другого мира. Спектакль обещал быть поучительным. Взял световое перо, нарисовал окружность. Отметил дугу L, радиус R. Написал 2 умножить на π равно единицу разделить на r, Написал «Единица», запятая. Единица плюс единица равно двойка, запятая. Два плюс один равно трем. Он прекрасно знал, как это пишется на их языке, с тем большим удовлетворением отметил, что один из серьезных парней принял предложенное перо и стал писать по-своему. Сразу дошло. Ребята хватило научное возбуждения, всем загорелось пообщаться. Лан рассадил их перед мониторами, включил режим конференции и понеслась. Светики не были телепатами в обычном смысле, мысли не читали. У них только часть разумов включилась в общее псисознание, как в закрытый клуб, куда посторонним было не попасть. Более-менее ощущали чужие эмоции. Лан лучше всех, поэтому и проводил эту процедуру именно он. Исследование являлось в основном психологическим. Он иногда специально тупил, порой проявлял редкую проницательность, считывал реакции. Ученые оказались существами бесхитростными, увлекающимися. Ему и раньше не потребовалось бы слишком много времени всех их просчитать. А пси-монстр через целых два часа успел изрядно соскучиться. В конечном счете, для него это было развлечением. А потехи, как известно, только час. «Хорошо. Думаю, достаточно». На языке гостей без малейшего акцента произнес Андрей, вставая и продолжил в наступившей тишине. «Сейчас я отведу вас в жилые помещения. Следуйте за мной». «Среди ошарашенных морд...» Лан заметил единственную мимолетно понимающую улыбку на еще молодом лице лидера, как сам он просчитал самого старшего. Лицо парня сразу приняло отсутствующее выражение. Лан встретился с ним взглядами и едва заметно кивнул, тот опустил глаза. «Славно! Есть в этом детском садике с кем можно говорить по-взрослому?» Гостям отвели целый бардачный отсек с собственным зальчиком. Лан зашел к ним после ужина. Потеплевшим зорам окинул расположившихся на диванах молодых людей. Девушки отдали должное богатству женского гардероба станции. Парней в этом смысле порадовать можно было лишь удобными комбезами. Да они, видимо, не в претензии. Вполне хватало радости за девчат. «Не помешаю?» — спросил сухо. На глазах увяло недавнее оживление. В наступившей тишине в него вонзились 50 настороженных взглядов. Старший уверенно вышел на первый план. «Проходите, пожалуйста. э Лан...» Андрей подсел к нему за столик. «И лайкар?» — представился лидер. «И точка кар?» — усмехнулся Лан. Собеседник удивленно переспросил. «Кто просите?» «Легендарный герой моего мира. Созвучные имена». Не стал темнить Андрей. «Вы понимаете, что мы тут все делом заняты, и я к вам не просто поболтать зашел». Лидер серьезно кивнул. Ребята зашевелились, настраиваясь на разговор. Сели ровнее, девушки поправили на коленках юбки. «Просто опишу ситуацию, прошу меня не перебивать». Итак, что мы знаем о вас? В родной звездной системе вы подкупили неких должностных лиц, чтобы они помогли вам угнать звездолет. Лан сделал паузу, как и просил, комментариев не последовало. Откуда я это знаю? От тех самых должностных лиц. Что стало с вашим звездолетом, и вообще, был ли какой-то звездолет, не в курсе. Это не важно. Вас извлекли из корабля торговой гильдии, на котором означенные лица привезли вас продавать на пиратскую станцию. Кстати, от них мы узнали и ваш язык. «Вижу, у вас есть вопросы. Давайте». «Так много новых слов?» задумчиво проговорил Илай. «Что такое торговая гильдия?» «Затрудняюсь дать точное определение», развел Лан руками. «Мы сами не местные. По объективным данным могу утверждать, что это не привязанная к какому-то одному миру организация, объединяет так называемых торговцев, в основном занимается безопасностью своих членов. А сами торговцы грабят остальные миры, как ваш, например». «Мы не отсталые, на себя посмотри». «Да кто бы говорил!» Разнеслось по залу. Илай дождался паузы. «Как грабят наш мир? Как вы об этом узнали?» «Узнали от тех людей, что хотели вас продать. Они были служащими гильдии. Грабят просто. Вы строите и посылаете корабли для колонизации. Так вот, не корабли вы строите, а то, что скажут хозяева. И большинство ваших колонизаторов продаются как белый материал». «Лан, ты сказал, это пиратская станция. Вы пираты? И кто такие эти пираты?» Как мы поняли, просто бандиты, не входящие в торговые гильдии. Их множество на окраинах. Пираты ли мы? И да, и нет. Если бы мы были настоящими пиратами, как вы догадываетесь, с вами никто бы не разговаривал. Мы тоже представители одного из отсталых миров, только оказались здесь случайно. Сами прилетели и захватили эту станцию, так что по галактическим понятиям являемся пиратами. Ланс сменил тон, заговорил очень жестко. «Не обольщайтесь. Мы вам ничего не должны» и самое простое — отправить вас в утилизацию. Но, повторюсь, мы не местные, нам пока все интересно. Торговцы кое-что рассказали о вашем мире, хочется послушать вас. И черт вас задери, что такого вы собирались отыскать в галактике, что пошли на угон звездолета? Вам так плохо жилось дома? То есть ты предлагаешь назвать хоть одну причину, почему не следует нас убивать?» Илай презрительно, даже брезгливо оглядывал Лана. «Мы свободные люди, иди в жопу!» «Вы свободное мясо». Не стал никого уговаривать Андрей. Биоматериал. А до этого, кажется, считали себя учеными? Скажи ка мне, свободное ученые мясо. Что сейчас происходит? э затруднился Илай. Ну подумай, умник, усмехнулся Лан. Вы в космосе встретили представителей иного мира, другой цивилизации. Да какой там цивилизации? Скривился Илай. Ну уже, сосредоточься. Андрей демонстрировал участливость. «Я инопланетянин. Вы меня встретили». И начался... «Что?» «Что?» — прохрипел Илай. «Контакт начался», — вздохнул Лан. «Вот что за ерунда? Лучшие умы нашего мира всю историю мечтали найти в космосе разум. Мы в космосе, а попадаются сплошь придурки какие-то. Чувствую себя как в фантастике, а автор халтурит. Господи, прости». В зале на пару секунд установилась плотная тишина. На Лана откровенно таращились с открытыми ртами, действительно как на инопланетянина. Одна девушка прикрыла пухлощёкое лицо руками, вроде бы в ужасе, но через мгновение прыснула в ладошки, уткнулась в коленки, жалобно вскрипывая. «Ой, контакт, придурки, в космосе, не могу». На лицах появились первые неуверенные улыбки, зазвучали смешки, плавно перешедшие в общее истеричное веселье. Илай, как старший, первым взял себя в руки. «Сорвал ты контакт, Лан. Тебя часто с уроков выгоняли?» «Ни разу», — серьезно ответил Андрей. «У нас в школе это не принято. А у вас?» «У нас случалось», — грустно ответил ученый. «Хорошо, мы тебя поняли, и ты нас пойми. Все так удивительно». Он покачал головой, наморщив лоб, задумался, наконец, осторожно заговорил. «Пусть, будь по-твоему, начнем контакт с рассказа о себе. Говоришь, разум во Вселенной? Мы тоже искали его долгие века. Собственно, программа освоения галактики начиналась именно с этого. Тогда считалось, что в космосе единственным ценным, что действительно стоит космических усилий, является только разум, знание». К тому моменту, когда чисто научная программа изучения стала общепланетарной программой колонизации, утвердилось мнение, что разум в космосе пока недостижим. Жизнь сама по себе довольно редкое явление, а разум вообще... Он осёкся, поднял на на глаза. И тут ты, человек, говоришь на нашем языке, инопланетянин. Перед твоим приходом мы как раз обсуждали ситуацию. Инсценировка? Но ты убедительно показал, что мы в космосе. Эти роботы в ангаре и дети. Это же были дети. Лан коротко кивнул. «Мы знаем все космические объекты нашей системы, то есть думали, что знаем. Таких огромных сооружений вроде бы нет. Но если это не декорации, тогда что? Гильдии, пираты? И ты еще не понять, кто?» Лан скромно вздохнул, всем видом выражая глубочайшее внимание. «Ты прав, получается неуемная фантастика. Мы искали разум. А в то же время нас давно нашли и пользуются темной, как животных. Рапсила, биоматериал, ресурсы. Забавно. Но пусть... Тебе интересно, ради чего мы попытались угнать звездолет? Да потому лишь что нам совершенно не важно, от чего люди в нашем мире превращены в животных, вернее, кто делает их скотами, свои или инопланетные руководители. Они счастливы. Ну, в основном, то есть большее время. Короче, в словах домашнее животное ключевое, домашнее. И вы решили убежать? серьезно спросил Лан. Да. Илай поджал губы, мотнул головой. Нет смысла бороться с системой. Но тебе лирика неинтересна? Мы работали на станции в астероидном кольце, изучали сами астероиды, особенно свойства одного редкого минерала. Главной темой были способы продления жизни в космосе. Заказчиков интересует, конечно, только практическая польза. Мы добились успеха. На астероидах определенного типа можно жить. Он сделал драматическую паузу и прошептал. «Даже рожать детей, понимаешь?» Лан, не меняя выражения лица, терпеливо ждал. «Мы решили не отдавать эту тайну заказчику», — буднично проговорил Илай. «Дети в космосе? Кому они там нужны?» «Мы подумали...» «Потом дам тебе кое-что почитать. Тоже фантастика». Один наш мыслитель предсказывал появление свободного человечества в космосе, не связанного тиранией планет, диктатом корпораций, законами рынка и прочей ерундой. У нас появился шанс воплотить эту мечту. Почему звездолет? Так в своей системе нас бы сразу нашли, на астероиды нужного типа с теми минералами ведется настоящая охота. «И куда вы собрались?» Лан приподнял бровь. «Ну, это просто. Астрономических данных о системах с поясами астероидов достаточно. Вдобавок, вдобавок, уже два с лишним века отправляются разведчики, мы знаем их код. В анабиозе время почти не играет роли. Рано или поздно мы бы нашли мертвую систему, где бы нас никто и не думал искать. И что бы вы там ели?» Позволил себе Лан первую улыбку. «О, не беспокойся. При всей затратности нашей технологии позволяют поддерживать автономность довольно больших популяций». «Ужас какой-то!» — не сдержался Лан. «Обречь на космос собственных детей!» Раздались грустные голоса. «Ты не понимаешь. Это ужасно только для людей, рожденных на планетах. И ты сам говоришь, эти планеты захватывают...» Илай решительно взял слово. «Это в общем. Главное, ты теперь знаешь. Расскажешь о себе, о своем мире?» «Нет», — отрезал Лан. Сказал, вставая. «Поздравляю, вам удалось нас заинтересовать. Мы еще подумаем, как вас получше использовать...» Но уже сейчас могу успокоить. Ничего страшного или стыдного не предложим. Пока приходите в себя, отдыхайте, гуляйте по станции. Заглядывайте в тот зал, где мы недавно валяли дурака. В компьютерах много интересного и поучительного.